Так ведь в этом списке были указаны ценности, которые она собиралась отдать обители в качестве вклада. А подарок лордам Орско Джулиана, наверное, решил оставить себе. То кольцо было золотое, в виде змейки, с глазками из красных камушков. Чешуйки на нём вроде бы от времени совсем поестёрлись. Любопытно, задумчиво произнёс Редженальд. Где оно теперь? Да только и найдись оно, никому было бы подарить его своей наречённой. Ведь род Мороско пресёкся. Не осталось никого из рода Мороско, подумал Николас. И нет больше Джулианы. Двойная утрата, и такая горькая. Её не восполнить ничем, и даже то, что злодей поплатится за совершённое преступление,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 А валицы всегда помогают друг другу. Ясным солнечным утром смиренный брат Хумилис, бывший в миру лордом Годфридом Мороско, был погребён в трансепте аббатской церкви Святых Петра и Павла со всеми подобающими почестями. Во время прощальной церемонии Брат Котфаэль тщетно высматривал среди собравшихся в храме одну особу, которую очень хотел увидеть. Но хотя и не углядел её, покинул храм не слишком обеспокоенный, ибо верил, что святая Уинифред не оставит его своим попечением. И верно, когда вся братия во главе с аббатом Радульфусом вышла во двор, та, которую он искал, уже дожидалась у сторожки.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 И отнюдь не чужда мирских радостей. Некогда нежная привязанность связывала её с одним могущественным бароном, которому она поклялась в верности. Став впоследствии монахиней, Магдалина столь же свято и нерушимо соблюдала обет, данный ей у церкви. Многие жители западных лесов почитали её чуть ли не за святую, и наверняка нашлось немало таких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 Хью сломал печать, развернул свиток и сосредоточенно погрузился в чтение. По его сдвинутым бровям все поняли, что в письме и вверно содержится что-то очень серьёзное, и затаили дыхание. Во дворе повисла напряжённая тишина. Отец Аббат промолвил наконец Хью, оторвав глаза от пергамента. Речь здесь идёт о деле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 Жива и невредима! Боже, всемилостивейший! А мы-то думали! Жива! Эхом отозвался Николас, заворожённый услышанным. Джульянна жива! Жива и здорова! Толпа разразилась возбуждёнными возгласами и восклицаниями, а над всем этим нестройным хором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 обернулся и глянул на юношу из-под лобья, настороженный и враждебно. — И ты здесь, — угрюмо пробормотал он, — зачем ты пришел? Ведь это я виноват. Я погубил Фиделиса. «Нет — Нет-нет, — возразил Рун, приблизившись к Уриену, — не говори этого. Так и думать-то грешно. — Глупец. Что толку отрицать? Ты же знаешь, что я натворил.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 Единственное, что мне остаётся, это покаяться и признаться в содеянном зле, и не для того, чтобы получить отпущение, ибо прощение мне не ты быть не может, а лишь за тем, что вы понести заслуженную кару. Я пришёл сюда, думал об этом, и вот решил публично покаяться. Нет! воскликнул Рун.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 чтобы присутствовать на поминальной мессе по душам братьев Хумилиса и Фиделиса, утонувших в северне во время недавней бури. Мессу служили на второй день после похорон Хумилиса. Было прохладно, но нежно-голубое небо и зеленые листва все же напоминали о лете. К тому времени в Шрусбери и его окрестностях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 Все четверо спешились, и конюхи увели лошадей. Реддженалд взял сестру за руку и под многочисленными взорами повёл её к церковным дверям. Это был опасный миг. У брата Катфеля были некоторые сомнения насчёт того, что всё пройдёт гладко, и потому он пристроился рядом с Николасом Гарнетжем, чтобы отдёрнуть и удержать молодого человека. Начни тот вовсю слышание выражать своё изумление. Может быть, стоило предупредить Николаса заранее и таким образом вовсе исключить риск. Однако Котфаэль считал, что рискнуть всё же стоит, ибо оставалась возможность, что молодой человек так и не узнает, что же случилось на самом деле, а такой возможности не стоило пренебрегать.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 готовый в любую минуту дёрнуть его за рукав. Опираясь на руку брата, Джулиана проследовала сквозь толпу. Её нельзя было назвать красавицей. Просто молодая, статная девушка со строгим овальным лицом, обрамлённым белым траурным платком. Поверх платья на ней был накинут тёмно-синий плащ с капюшоном. Джулиана приехала на поминальную службу, и яркие цвета в её наряде были бы неуместны. Однако Элен позаботилась о том, чтобы её одежда не могла навести на мысль о чёрной бенедиктинской рясе. Обе были высокие и стройные, почти одного сложения, так что платье Элен пришлось Джулиане как раз впору. И танзура, которая со временем зарастёт И венчик каштановых волос были упрятаны под тугим белым платом, прикрывавшим наполовину её высокий лоб. Вдобавок девушка вычернела ресницы, благодаря чему её ясные серые глаза приобрели особый ирисовый оттенок. Так что узнать её было не так просто. Затаив дыхание, Джулиана медленно прошла мимо людей,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 Но не теперь. Пусть пройдёт время. Пусть она узнает его получше. Они же почти незнакомы. Какие он имеет на неё права? Даже если Хью Берингер и рассказал ей о том, как самоотверженно и упорно разыскивал её Николас, этого недостаточно, чтобы рассчитывать на её благосклонность. Он должен будет её заслужить. Тем временем Джулиана направлялась к Николасу. Я обернувшись, взглянула ему прямо в глаза. Всего на миг, но этого оказалось достаточно. Братка Тваэль заметил, как Николас вздрогнул и даже приоткрыл рот, как будто собираясь вскрикнуть, но он не издал ни звука. Монах крепко схватил Гарнетжа за руку, но тут же отпустил, поняв, что удерживать его нет надобности.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 в своём сердце. Когда Джулия вышла из церкви, мягкий солнечный свет упал на её лицо. Оно было печальным, но спокойным, и наблюдавший за ней Николас подивился стойкости и самообладанию девушки. От мыслей подойти и заговорить с ней он отказался. Сейчас, когда он постиг всю меру её великодушия и самоотверженности, обычные слова любви И предложения брачного союза казались ему чуть ли не кощунственными. Наверное, он ещё не скоро сможет объясниться с ней, но Никола сумел ждать. Он решил, что сблизится с её братом, станет своим человеком в Лэ и постепенно, шаг за шагом, протарит дорожку к её сердцу, лишь когда стихнет боль их общей утраты, он откроет ей свои чувства. Между тем, Джулиана остановилась и огляделась по сторонам, словно ища кого-то. Она заметила Николаса, и губы её тронула едва заметная улыбка. Девушка подошла к нему и протянула руку. Крохотная золотая змейка обвивалась вокруг её среднего пальца. Рубиновые глазки поблескивали на солнце. Сэр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 И это добрый знак. Скоро, очень скоро он поедет в Лэ, просто для того, чтобы коснуться её руки и вновь увидеть эту лёгкую грустную улыбку. Она одарила его своим доверием, и это уже немало, а со временем он, возможно, добьётся права надеяться и на большее. После обеда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 Ярмарочные жонглёры принялись бы распевать на каждом углу баллады про монахов, прячущих в кельях своих любовниц, а в самом монастыре было бы не продохнуть от епископских и легатских прихвостней, которые слетелись бы словно мухи на мёд, вынюхивая грех там, где им и ему не пахло. Я уж не говорю об этих надутых цысцерцианцах в белых рясах,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 Когда Файер вспомнил, как на руках принесли шившуюся чувств Джулиану в обитель, чтобы передать на попечение сестры Магдалины. На неё смотреть было страшно. Со вздохом сказал монах: промокшая, бледная, глаза будто стекленели, смотрит и ничего не видит. А каких трудов стоило мне оторвать её от телох умилиса.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 Измени причёску, и девушка запросто может сойти за юношу. Не всякая, но Джулиана вполне. Но кроме голоса, у неё были ещё две веские причины казаться не мой. Во-первых, это придавало ей уверенность в том, что она никогда не привлечёт своего наречённого как женщина. Джулиана не считала, что он перед ней в долгу, и была убеждена, что это она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 и постичь её душу так сложно, что лучше и не пытаться. Так-то оно так, отозвался брат Катфаэль. Но ведь она получила от него всё, что хотела. Она добилась этого сама и считала своим по праву. Она была с ним неразлучно, заботилась о нём, знала о нём всё, даже самые сокровенные его тайны. И он любил её.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 Да и четвёртый вот-вот появится, и сдаётся мне, что Джулиана со временем почувствует себя влэ лишней. Не такая эта девушка, чтобы долго оставаться в приживалках, даже у единокровного брата. Минули полчаса, отведённые для послеобеденного отдыха, и к Атфаэлю, как и всем братьям, пришло время возвращаться к своим трудам.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 Благодатный дождь небесный не заставит себя ждать и непременно прольется на жаждущую душу. Вы прослушали книгу Эллис Питерс «Сокровенное таинство», записанную в Storytel в 2022 году. Текст читал Алексей Багдасаров.